Глава 7. В душе коктейль из разных чувств. Превалировала тревога. Все как и должно быть перед прыжком в неизвестность. Сумка собрана, аришка рядом. Маленькая ладошка крепко зажата в большой. К встрече с новым человеком готова. Юля с волнением стояла в тамбуре, пройдя на три вагона от своего купе. Требование Лачи казалось странным в первые минуты. Сейчас, когда вагон медленно проплывал по перрону станции к месту остановки, убедилась в правоте странной просьбы. Она отпрянула, прячась за проводницу. На идеально чистом перроне среди немногих встречающих выделялись трое крепких мужчин в деловых костюмах. Молодые ребята очень походили на сотрудников службы безопасности из офиса мужа. Поезд сдернулся, проскрежетав колесами и встал. Проводница с металлическим звуком опустила короткую лестницу. Тут же у открытой двери возник высокий, русоволосый, плотный мужчина с зелено-карими глазами. Внимательный взгляд в побледневшее лицо красивой блондинки. «Юля?» Она кивнула. и «Я от Зары». Незнакомец без долгих церемоний протянул руки Карине. «Идем ко мне, милая. Дядя Лачи прокатит тебя на шее». Он подал маме малышки тонкий яркий платок и покосился на вагон, где пятнадцать минут назад находились беглянки. «Спрячьте волосы. Смотрите только вперед или на меня. Не оглядывайтесь». Объяснять странные просьбы не нужно. Юля быстро укутала голову. Лачи усадил на удивление спокойную Арину на шею и забрал сумку с вещами. «Давайте поторопимся». За широкими шагами мужчины пришлось местами бежать. Оказавшись на безопасном расстоянии, Юля не удержалась и посмотрела через плечо на вовремя покинутый вагон. В тамбуре появились крепкие фигуры ребят, обшаривающих взглядами перрон. «Не останавливайтесь!» Лачи направился к припаркованному БМВ. «Они ищут вас!» – подслушал разговор. «Получили наводку!» «Как они узнали?» Не верилось, что сдала Света. Не в ее интересах. «Какую наводку?» Он ответил и бросил сумку в багажник. «Камеры зафиксировали вас на Ярославском вокзале. Каждый поезд из Москвы проверяют». Голос диспетчера объявил об отправке поезда. От вокзала отъехало несколько такси. Лачи торопил. «Садитесь в машину. Если узнали, что в вагоне была мама с дочерью, «Начнут осматривать все в округе. Я не знаю, насколько длинные руки у вашего мужа». Пухлые губы скривились. Думала ли, что будет бояться того, чем восхищалась раньше в муже? «Поверьте, Руслан может многое». «Тем более». Он оглянулся на пассажирок. «Кресло подошло девочке?» «Да». Голос дрожал. Руки тоже. Никак не могла справиться с волнением. Что могло произойти, не приди на помощь Лача? Их с Ариной разлучили бы прямо там, в вагоне? Как это могло выглядеть? Воображаемый крик Арины давил на перепонке, разрезая на кусочки материнское сердце. Что делала бы сама? Дралась, пыталась вырвать дочь, долго бы продержалась. Справиться с женщиной не так сложно, но с матерью. Им пришлось бы ее обездвижить, Связав по рукам и ногам Или вырубив ударом в голову. От представленного стало страшно. Не думая о плохом. Удивлению Юли не было предела. Улачи тот же дар, что у Зары. Взгляд сверлил широкие плечи И волнистые светлые волосы. Он улыбался в зеркало заднего вида. «Трогаем, ничего не бойся. Ты под защитой бабушки Зары. Цыгане своих не выдают». Расмеяться бы, да нет желания веселиться. Еще несколько месяцев странствий и точно станет кочевницей. Полтора часа добирались до Братска. Можно успокоиться, никто не преследовал. Еще полчаса по городу, и черный джип встал напротив серой панельной пятиэтажки. Аккуратные клумбы под окнами, лебеди, вырезанные из автомобильных шин. В носу защипало. Ностальгия по знакомым с детства местам. «Это дом моей бабушки?» Маленькие пальчики терли заспанные глаза. «Хочу писать!» Юля порылась в сумочке. Ключи легли в руку. Идем скорее. Посмотрим заодно квартиру бабушки». «Уверена? Может, сходите в кустики? Ариша не сможет. Сама не поняла, почему встала на дыбы. Настолько хотелось побывать там, где любила отдыхать летом, Привыкла к совсем другой жизни. Все дети ходят в кустики. Мы быстро. Ноги с удовольствием встали на асфальт. Не была здесь много лет. Малышка выскочила из кресла и встала рядом с мамой, крутя головой по сторонам. Пухлые губки недовольно надулись. Старый двор совершенно не походил на место, где стоит их с папой дом. «А где лес?» Лес нас ждет в другом городе. Ариша насупилась. Возвращение папы откладывалось. Хочу туда, где белочки. Нельзя постоянно думать о Руслане. Остановится сердце. Юля виновато взглянула на дочь. Любительницу животных было чем удивить. Не дотерпишь. Давай пописаем и поедем. Посмотришь, какие рога растут на стене в бабушкиной квартире. Подействовала. Посмотрим... «И уйдем?» Маленькая умница шла на компромисс. «Конечно». Взгляд шарил по непривычно пустым лавочкам у подъездов. В высоких деревьях чирикали воробьи. Юля вскинула голову и замерла. На балконе бабушки, уперевшись мускулистыми руками в перила, курил здоровенный парень. Заблудился или... В голове пронеслись слова Зары о западне. «Доча?» Я думаю, нам нужно быстро пописать в кустике. И уезжать, пока все белочки не разбежались. А рога? Широко открытые глазенки полны разочарования и обиды. Сколько раз за последние дни мама что-то пообещает, а потом меняет решение? Посмотрим в следующий раз. Юля считала секунды, пока дочка оправилась. Животный страх гнал прочь от опасного места. Там на третьем этаже, за обитой деревом дверью, ждала смерть. Лачи вышел из машины. Передумала? Он опять видел страх в больших глазах на побледневшем лице. «Что случилось?» Отвечала, низко опустив голову. Словно на таком расстоянии можно разглядеть ужас в кошачьих глазах. «Посмотри незаметно на третий этаж. Балкон, где курит здоровяк, видишь?» «И что?» Лача нахмурился. В каждом месте блондинку встречают опасные мужчины. Говорила под нос, чуть слышно. «Это квартира моей покойной тёти». «Понятно. Быстро в машину». Обещание больше не реветь, слишком тяжело сдержать. Шор с глаз спали. Следом за миром счастливой жены рухнул мир верной сестры. Зара права. Света не та, какой хотела казаться. В душе протест с желанием крушить и ломать. Купленный ею смартфон без жалости полетел в окно. Лаче, остановись где-нибудь. Нужно купить новый». «К спеху?» «Нет». Душа разорвана в клочья, в носу щипала, в глазах стояли слезы. «Кому теперь звонить?» «Только подруге детства. Если до нее еще не добрался Руслан». Купим в Устилимске у моего знакомого. Дешевле на несколько тысяч получится. Согласный кивок задранной головы. Деньги нужно беречь. Сестра ничего не пришлет и не собиралась делать этого изначально. Осталось понять, почему, за что. Этот день стал поворотным. Из доверчивой, избалованной любовью мужа Неженки вырастала новая личность.